Ручей быстро нес две выточенные из коры лодки. В Тарякам в Руси бежали за ними, подталкивая на камнях суда палочками. Далеко отставая, вопреки стремительности потока, плыли кораблики худшего свойства. Они переворачивались, тонули, цеплялись за все, что попадалось на пути. «Маята, моята, как поплыла!» — хвалился княжеский племянник. «Ничего, я вас догоню!» — ворчал Доброгаст. Его лодка шла третьей, далеко отстав от лидеров. Амруси слушал, поднимал брови в наигранном удивлении, широко улыбался большими молодыми зубами. Его судно, вырезанное по всем правилам кораблестроения, плыло впереди всех. Весельный корабль вторяка то догонял его, то вновь отставал. Лодки других детей оставались далеко позади. «Скорей, скорее!» — пыхтели на месте храбрый доброжир. И грубые, почти квадратные суденышки то спотыкались они ровное дно, то застревали, упершись в травяной остров. Даже попутный ветер не помогал им. Он крутил кораблики, бросая их из стороны в сторону. «Вам меня не догнать!» — крикнула Вроси отстающим. «Хитреешь ты! Нечестно поплыл! Секрет знаешь!» — отозвались обиженные голоса. «Какие злые духи тебе помогают!» «Я, я, я догоню!» — заорал вторяк, запрыгал на месте, замахал руками, сжимая длинные ровные ветки. Лодка Вроси все еще была впереди. Стоило ей удариться носом о камень или выскочить на отмель, как заботливый хозяин подталкивал ее длинным прутиком. В руках у каждого из ребят были такие помощники. Даже малышня, собравшаяся поглазеть не имевшая своих кораблей, обламывала мелкие ветки со своих прутьев. «Сперва тебя авторяк догоню, потом перегоню, потом им в Россию перегоню», — рассуждал Доброгаст. Воображал, как его суденушка первым войдет в реку. «Не догонишь, не догонишь!» — сердился вторяк. Сопел, забегал вперед лодки, выискивал неожиданные преграды. Боялся, не обгонит ли кто. «Все боги со мной, они помогут!» Между отставшими тоже шла борьба. «Ну, не отрывайся, водяной тебе накажи!» — ворчал невзор. Его кораблик сел на мель, а дотянуться до него не выходило. Веточка была коротка, мальчик балансировал на скользком камне, пробовал достать — не выходило. «В воду свалишься-то, шишига!» – засмеялась рыженькая огняна. Она единственная из девочек решилась на мальчишескую речную забаву. Ее суденышка не вырывалась вперед, но и не было последним. «Не свалюсь!» «Ой, смотри!» «Ой, смотрю!» – заорал невзор, подскользнувшись. Брызги полетели во все стороны. Мальчик бухнулся прямо на несколько чужих лодок. Застрявшие на мели суденышки затрещали и поломались. Не взор, не поднимаясь из грязи, заревел, как раненый зверь. Забил длинными руками по воде, не замечая даже, что потопил собственный никудышный корабль. Проглядел ты косой свое морское счастье!» — загоготал вторяк, обернувшись. Замотал головой с круглыми щечками. «Даже в воде его к себе не берет!» — засмеялся доброжир. Схватился за живот, нагнулся хохоча. «Водяной дед! Обманщик! А-а-а! Подвел! А-а-а!» Не ревел невзор. Огняна перепрыгнула через ручей. Протянула ручки. «Давай помогу!» «Да, всем она помогает», — сказал себе Амвросий разочарованно. «Глупости болтают, будто влюбилась в меня». «Ну, как влюбилась?» «Смех. Да и мне она не слишком нужна. Волос медный, язык дерзкий. Вон и краши девочки есть, милее и тише. Только все они...» «Мне не нужны». Невзор вытаращил красные косые глаза. Успокоился. «Сам подымусь, чай не глубоко». «Это тебя твой водяной спас!» Загоготали храбрый вторяк. Невзор обиженно погрозил им вымазанным глиной кулаком. Подумал, доплавался. Побрел к реке отмываться, сбрасывая грязную одежду. Сердито посмотрел на улыбающегося Амвросия. Буркнул. «Тебе бы так!» «Ничего!» – прокричала ему вдогонку Огняна. «Вторяк, вторяк, гляди!» – завизжала малышня, наблюдавшая за состязанием с пригоркой. Маленькие пальчики принялись тыкать в нужном направлении. Дуновение ветерка перевернуло кораблик юного римлянина. Большой берестяной парус намок, лодка соперника неумолимо неслась вперед, повернутая на бок коварным течением, но не опрокинутая им». «Спасибо, хозяин воды!» – вторяк радостно замахал руками, побежал вперед догонять резвый кораблик. Дети гурьбой последовали за ним, позабыв о собственных неповоротливых суденышках. Всем хотелось посмотреть, что делается впереди. До реки оставалось не больше 30 шагов. Амвросий в отчаянии бросился спасать свой терпяще бедствие игрушечный корабль. «Скорей, скорей!» – бежали малыши. Они явно не сочувствовали своему римскому товарищу, придумавшему устроить эту забаву. Весь минувший вечер мальчишки мастерили лодки из древесной коры. Валент дал Амвросию несколько советов. Корабль мальчика получился бы лучшим, если бы не вышел крупноват. Вторяг скопировал все. Он дольше всех кряхтел с ножиком у костра, делая каждый срез, как Амвросий. Лодка княжеского племянника вышла грубее, но устойчивее. Парус был меньше, зато крепился надежней. «Молодчина, вторяк!» – хлопнул приятеля по плечу Доброжир. «Смотри, вон как идет!» – похвастал вторяк. Лицо его сияло. Суденушка Амвросия вновь перевернулась. Шанса догнать соперника не оставалось. Мальчик с горечью сорвал с кораблика парус, то и дело тянувший его на бок. Лодочка пошла ровней, набрала скорость. Теперь стало ясно, она не догонит соперника, но и не даст другим себя обойти. Устье ручья приближалась Ничего, заботливо шепнула Амвросия Огняна. Улыбнулась целой поляной веснушек. Хихикнула. Мальчик пожал плечами. От недавних восторгов не осталось следа, ушла уверенность. Жаль было проиграть в собственном деле. Только приятно было, что его не оставили одного, что кто-то нашелся поддержать его. Он был за это благодарен спасибо робко произнес сам вроси потупил взгляд ничего рыженькая малышка махнула перед носом резвой ладошкой улыбнулась еще веселее показав широкие резцы ничего ерунда попробовал улыбнуть сам росси я я победил орал за всех сил в таряк